Глава 98. Дебура немало удивилась, когда Сырника перезвонил так быстро, а его голос прозвучал натянуто, что было ему совсем не свойственно. Удивление перешло в тревогу, когда он сказал, что едет в музей и будет у нее меньше, чем через полчаса. Было странно его увидеть снова. Сырника выглядел серьезным, даже взволнованным. 13 марта в ходе контртеррористической операции был нанесен воздушный удар по двум точкам, расположенным на островах в юго-западной части Филиппин. Без предисловий начал он. Проводили операцию не военные, а ЦРУ. В одной точке находились базы и учебные лагеря группировки Абус-Сайяв. В другой, на побережье зафиксированной на твоих снимках со спутника, была рыбацкая деревушка. Насколько я смог понять, до нанесения удара не было никаких свидетельств о террористической деятельности, происходящей там. — Ты полагаешь, информация поступила в самый последний момент? — спросила Дебора. — Нет. — глухо промолвил Сырнига. — Вот почему я приехал сюда. Похоже, тут что-то не так. — Что ты имеешь в виду? Он разложил на столе торопливо скопированные документы значительная часть которых была замазана черным. Налет на базу Абуса Яфы был запланирован за неделю. Но о второй цели не говорилось ни слова до тех пор, пока самолеты не оторвались от земли. Уже в воздухе два из них отделились и повернули в сторону острова. Ну и что? Видишь ли, я не нашел никаких свидетельств того, что ему был дан приказ поразить вторую цель. Когда самолеты вернулись на базу, разверзлось преисподне. На остров были срочно направлены санитары, чтобы забрать оставшихся в живых, а также скрыть все случившееся от средств массовой информации. На самом деле речь шла об уединенном островке, так что вряд ли с этим возникли какие-либо проблемы. — А что насчет летчиков? — спросила Дебора. Раз ты говоришь, что они действовали по собственной воле, их должны были допросить, разве не так? Усмехнувшись, Сернига достал лист бумаги с перечнем «Тактика технических характеристик» и фотографии летательного аппарата странного вида. Познакомься с «Хищником-Б». Беспилотный самолет-разведчик МК-9А. Это был аппарат странного вида, длинный, тонкий, с массивным носом и тремя килями хвостового оперения, одним направленным вниз, двумя вверх под углом. — Самолет-разведчик беспилотный, — повторил Сернига. — Дистанционно управляется с земли. Дебора тихо присвистнула. — Вот именно, — подтвердил Сернига. — Способен взять до 14 ракет «Хейфайр» или другое вооружение, в том числе бомбы с лазерным наведением. «Оснащен анализатором УКП Рейс-2 и 12-дюймовым пеленгатором на универсальном кронштейне». «А теперь по-английски, пожалуйста», — перебила Дебор. «Да, конечно, извини». «Эта штуковина способна в реальном времени самостоятельно находить, отслеживать, определять и поражать цель. Она является потомком самолета-разведчика «Хищник-1», стоящего на вооружении 2002 года». В 2003-м один такой беспилотный самолет, управляемый ЦИРУ, охотец в Афганистане на боевиков-талибов, случайно убил безобидного крестьянина и ветерых детей. А он нес всего две ракеты. Хейлфайр. Сейчас же речь идет о куда более мощной, скоростной чертовски смертоносной машине. — Так какого дьявола два таких самолета отклонились, а от курса нанесли удар по другому месту? — спросила Дебора. — Нет, они никуда не отклонялись. — поправил Сернига. — Да и афганская трагедия не была случайной в том смысле, что удар был нанесен не по той цели. — Нет. Ракеты попали именно туда, куда были нацелены. Просто разведданные казались неточными. Это очень совершенная система оружия. Если она ошибается, происходит это, как правило, из-за того, что кто-то допустил какую-нибудь глупость. — Или умышленно что-то подправил, — заметила Дебора. Сернига нахмурился, не желая развивать эту тему. Ну, ну, Крис, подтолкнул его женщина, ты же сам уже все сказал. Кто-то напутал с координатами, неубедительно произнес он. Проводилось внутреннее расследование? Спросил Дебора. Конечно, подтвердил Сернига, однако его результаты засекречены. Но за некомпетентность никого не выгнали, так? Пока что никого. Значит кто-то замел за собой следы? Заключил Дебора, из чего вытекает. — Что такое может повториться? — неохотно закончил ее мысль Сернига.